Муму -му, или самый страшный доктор. Маленькие дети, да и почти взрослые дети, терпеть не могут, чистить зубы. Они выдавливают пасту на язык, жуют щетку и делают все, чтобы избежать этой процедуры. Да, в нашем детстве поход к стоматологу был испытанием на прочность. Но ходили, опускали карту в специальную прорезь в двери, Послушно сидели на диванчиках, потом садились в страшное кресло и даже не пытались укусить врача. Сейчас все по-другому. Когда я впервые попала в специальную стоматологическую клинику для детей, то сама открыла рот. Уже на входе на стене висел огромный плазменный телевизор, где нон-стоп шли мультики. В углу игровая. Со всеми мыслимыми игрушками От детской кухни до железной дороги Аквариумы с экзотическими рыбками Огромный сундук с подарками В который можно было нырнуть с головой И выбрать любой Часики в виде буратино Оранжевое кресло И еще один телевизор Вмонтированный в потолок Открой рот и смотри на здоровье Врачи в смешных костюмах с зайками и мишками, специальные пасты со вкусом клубники. Можно кричать, орать, ёрзать в кресле, кусать врача за руку, дрыгать ногами. Можно все. никто и слова не скажет. Моя дочь Сима дважды уходила из одной клиники, устроив показательный рев, но забрав из сундука подарки. Женщины-стоматологи с ней не справились. Я нашла другую клинику. «Скажите, у вас есть врач-мужчина?» «Молодой, желательно», — спросила я, когда записывалась на прием. «Есть, конечно», — вежливо ответили мне, не спросив, не сошла ли я с ума. Симе достался прекрасный молодой доктор и не менее прекрасная медсестра. Во всяком случае, когда я лежала на дочери, держа ее ноги, медсестра обдувала меня из специального шланга, чтобы я не потела, и промакивала лоб ваткой. Врач надул Симе два шарика с помощью другого прибора и завязал зубной нитью. «Скажи спасибо, что у тебя есть возможность предоставить ей выбор», строго сказала моя мама, когда я поделилась с ней радостью. Мы нашли врача и запломбировали зуб. И ведь она права. Да, это счастье, что у меня есть такая возможность. И счастье, что моя дочь не будет вспоминать своего первого стоматолога, как вспоминаю его я. То есть ее. Меня лечила женщина, которая называла меня исключительно С-Ой. И я боялась спросить у мамы, что значит это слово. Кстати, нашего доктора, красивого юношу с ласковым голосом, Мамы девочек передают друг другу из рук в руки. Девчушки в него влюбляются немедленно и открывают от восторга рот. Мамы тоже в него влюбляются, ведь нам нужно не так много. Сказать, что это покрасневшая от крика брыкающаяся девица в кресле – красавица. Вот мальчики совсем другие. Я повела сына к стоматологу однокласснику моего мужа. Виктор Анатольевич — замечательный врач. Хотя бы потому, что он единственный человек, который разговаривает с моим мужем как сумолишенным. «Делаем кусь-кусь», — говорит Виктор, и муж послушно прикусывает бумажку. «Теперь плескаться-бултыхаться», — велит доктор, и муж отхлебывает из стаканчика и прополаскивает рот. А еще он достает искусственную челюсть, зубную щетку и учит моего мужа чистить зубки. И тот сидит и внимает. С нашим сыном Васей Виктора разговаривает как со взрослым. Он показывает ему снимки чужих челюстей, объясняет, для чего нужен каждый прибор и разрешает рассмотреть в зеркальце мой кариес. То есть я лежу в кресле, а надо мной свисают две головы — Виктора и Василия. «Открой рот пошире», — велит доктор, — «ребенку не видно». Вася очень любит ходить к Виктору и одно время даже подумывал стать дантистом. Со мной стоматолог очень любит поговорить про жизнь, про детей. Он задает вопрос и сам на него отвечает. Спорить, находясь в зубоврачебном кресле, с открытым ртом, я не могу. Только мы тщательно издавать гортанные звуки, типа хрипов. Но Виктору этого вполне достаточно. Он считает меня замечательной собеседницей. Главное, что я его никогда не узнаю без маски, шапочки и врачебной униформы. И каждый раз мне бывает стыдно. И по телефону я его не узнаю, потому что со мной он разговаривает, не снимая маску. Такое знакомое бу-бу-бу. А если без маски, совсем другой голос. Но история не об этом. У Васи на школьном медосмотре нашли кариес. Я повела его к Виктору. Василий лежал в кресле. Я стояла рядом и впервые в жизни могла вести со стоматологом нормальную беседу. Мы смеялись, обсуждали школьные проблемы, пока Вася не начал стонать. Виктор увлеченно ковырялся в на рту. Вася, лежи спокойно, прикрикнула я на сына. Что? Мешает? Виктор подергал трубочку, которая отсасывает слюну. Не знаю, как она называется. — продолжал стонать Вася. Потерпи, велела я. Уже большой. Сейчас закончу, пообещал Виктор. Василий в кресле уже начал ерзать и корчиться. Вася, что? Гым! Ответил ребенок. Кресло пониже, или сглотнуть хочешь? спросил Виктор. хрх ответил сын. Он начал вставать, отмахиваясь от рук Виктора. Еще две минуты и я тебя отпущу, пообещал доктор. Вася начал биться в конвульсиях. В этот момент в кабинет зашла медсестра. Посмотрела он на нас с Виктором и кинулась к Васе. Одним движением она сорвала с него медицинскую маску, которую Виктор любит надевать пациентам на глаза, чтобы не брызгалось, когда он снимает налет. «Он же у вас чуть не задохнулся», — сказала нам медсестра. Василий шумно начал втягивать воздух. Оказалось, что маска сползла ему на нос, и дышать ему было почти нечем. «Чего не сказал-то?» — удивился Виктор. «Герасим!» — ответил сын. «Кто?» — не понял доктор и посмотрел на меня. «Это Вася у нас так шутит, они муму в школе проходят», — объяснила я. «Какие уж тут шутки!» — проговорил Вася, сползая с кресла.